Н. Райс. Интервью с вампиром. Читает артист Юрий Титов. Часть первая. «Ну что ж», — задумчиво сказал вампир. Он стоял у окна, освещенный тусклым уличным светом. Глаза его собеседника, молодого человека, наконец привыкли к полутьме, и он смог разглядеть комнату.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 Вампир подошел к столу, взялся за шнур выключателя, и молодой человек вздохнул с облегчением. И тут же резкий желтый свет залил комнату. Молодой человек ошеломленно уставился на вампира. Его пальцы судорожно вцепились в край стола. «Боже!» — только и смог выдохнуть он. Лицо у вампира было белое и гладкое,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 В памяти остались только гнев и разочарования, переполнявшие мою душу. Именно это я пытался скрыть за высокомерным смехом и суровой отповедью. Я и впрямь был горько разочарован. Я не поверил ни единому слову брата. Возможно понять, заметил юноша, воспользовавшись наступившей паузой. Его лицо уже не выражало такого откровенного удивления. Никто бы ему не поверил.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 и он хотел было задать еще один вопрос, но вампир уже продолжал рассказ. «Итак, тот вампир, а звали его Листат, хотел заполучить мои плантации. Слишком прозаическая причина даровать мне вечную жизнь на этом свете. Надо сказать, он не так уж сильно отличался от обычных людей. Он не считал вампиров членами элитарного клуба, хотя на Земле их очень мало».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 излучающим мощное яркое сияние, источник которого находился внутри его самого. Я огляделся по сторонам и обнаружил, что изменился не только листат, преобразилось все вокруг. Я вдруг словно прозрел и увидел мир во всем разнообразии цветов и форм. Помню, меня так захватила игра красок на пестрых пуговицах плаща листата,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 Я прошел мимо часовни брата, даже не вспомнив о нем. Надо мной шумели дубы, и звуки ночи казались голосами тысяч женщин. Они шептали что-то, манили, звали к себе. Но мое тело переродилось еще не совсем. И, привыкнув к новому зрению и слуху, я почувствовал боль. Все человеческое покидало меня, человек во мне умирал.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 «Не изменишь». Тем временем вздохнул он. «Я умирал быстро, а значит и так же быстро умирал мой страх перед смертью. Жаль только, что я не мог спокойно и внимательно следить за своим превращением, что я не уделил этому больше внимания». Листаджи вел себя как круглый идиот. «Черт побери!» — вдруг выругался он.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 Он покачал головой. «Это, как вы говорите теперь, бред собачий». Молодой человек невольно рассмеялся, но быстро стал серьезным. «Не смеетесь», — сказал вампир. «Есть еще вопросы». «Да», — слегка покраснев, признался юноша. «Говорят, что вампиру нужно проткнуть колом сердца, чтобы уничтожить». «То же самое, бред собачий».